Глава 77. Большая Гейдельбергская бочка. Теперь подошло время вычерпывать спермацет Но для того, чтобы вы с надлежащей ясностью поняли, как это происходит, вам необходимо иметь кое-какое представление о своеобразном устройстве того удивительного резервуара, где спермацет помещается. Если рассматривать голову кошалота как четырёхгранную призму, то наискось её можно разделить на два плоских клина, из которых нижний будет представлять собой костное образование черепную коробку и челюсти, а верхний жировую массу, совершенно лишённую костей. Широкая же передняя грань как раз и даст нам могучий и отвесный китовый лоб. Теперь в середине лба Горизонтально разделим верхний клин на две почти совершенно равные части, которые и без нас разделены природой при помощи внутренней перегородки из толстого хряща. Нижняя из этих двух частей, называемая колодой, представляет собой огромные масляные соты примерно в 10 тысяч ячеек, образованных переплетением плотных и эластичных белых волокон и пропитанных жиром. Верхняя часть, известная под названием «Кузов», это не что иное, как большая гейдельбергская бочка-кошелота. Спереди она украшена какой-то замысловатой резьбой. На огромном нахмуренном кашелотовом челе можно видеть всевозможные символические узоры. И как знаменитую бочку в Гейдельберге всегда наполняли лучшими винами Рейнской долины, то и эта бочка кашалота содержит самый драгоценный сорт масляного вина, а именно знаменитый спермоцет в его совершенно чистом, прозрачном и ароматном виде. И ни в какой другой части китовой туши это ценнейшее вещество без примесей не встречается. В живом кашалоте. Оно находится в абсолютно жидком состоянии. Но после смерти кита, будучи открыто воздействию воздуха, начинает быстро густеть, образуя красивые кристаллические иглы, как будто первый тонкий ледок затягивает поверхность воды. Кузов большого кашелота дает обычно около 500 галлонов спермацета, не считая того... что в силу неизбежных обстоятельств в значительных количествах расплескивается, проливается, вытекает, просачивается или иным путем безвозвратно теряется во время сложной работы, хотя при этом и стараются спасти, что можно. Не знаю, какими роскошными тонкими тканями была обтянута изнутри знаменитая бочка в Гейдельберге. Знаю только, что по богатству своему они не могли бы пойти ни в какое сравнение с той великолепной шелковистой перламутровой пленкой, какой подбит точно королевская мантия с внутренней стороны кузов кашелота. Гейдельбергская бочка кашелота занимает у него всю верхнюю часть головы во всю ее длину, а поскольку, как упоминалось уже где-то, голова составляет треть от общей длины животного, то, положив эту длину футов 80 для кошелота приличных размеров, мы получим бочку больше 26 футов высотой, если ее подцепить и вертикально поднимать на корабельный борт. В процессе отделения головы кашелота оператор орудует своим инструментом в непосредственной близости от того места, где позднее будет проложен ход к спермоцетовым залежам. Вот почему ему следует проявлять величайшую осторожность, чтобы из-за неловкого преждевременного удара не вторгнуться в святилище и не пролить без пользы его бесценное содержимое. Отделенная голова поднимается из воды отрезанным концом вверх при помощи огромных талий, чьи пеньковые петли свисают над бортом целым канатным лабиринтом. После всего, что было сейчас мною сказано, я попрошу вас уделить внимание весьма удивительной и в данном случае едва не завершившейся трагической процедуре откупоривания большой гейдельбергской бочки-кошелота.